Глава 23. Милан. Не доезжая до Мадыли, они увидели впереди длинную вереницу машины. На эстакаде зажглось информационное сообщение, из которого следовало, что эта чудовищная пробка тянет до самого въезда в Милан. В раздражении Дайнека стукнула кулаком по рулю. Даша еще не понимала, в какую передвягу они попали. Стивен предупреждал, что сегодня в пятницу они обязательно попадут в пробку на подъезде к Милану. Но Дайнека не могла предположить, что подъезд начнется за 150 километров от города. По крыше автомобиля барабанил душ. Он начался давно, еще когда они стояли на заправке, неподалеку от Балонии. Машины, послушно выстроившись ряды, почти не двигались с места. Повсюду в салонах горел свет, и было видно, как привычные ко всему люди занимаются своими делами. Дайнека в ужасе пыталась прикинуть, когда же они доберутся до Милана. «А чего стоим-то?» спросила Даша. «И правда». согласилась Дайнека и свернула на обочину вправо. Предположив, что здесь в Италию ее не поймут, она на приличной скорости устремилась вперед по сплошной линии, обрамляющей дорогу. Ее действительно не поняли и осудили. Сунувшимся было за ней Мерседесу немедленно перекрыл дорогу маленький голубой фиат Пунту. Увидев это в зеркале заднего вида, Дайнека поняла, что они оторвались от погони и заорала, как воинственный индей. Даша, не понимая, в чем дело, захохотала. Уже через два или три километра Ей удалось найти съезд с автострады, и дальше они поехали объездной дорогой. Чтобы запутать следы, Дайнека сделала круг километров сорок, почти до самой мантуи. И сколько она не вглядывала в зеркало, черного Мерседеса позади себя больше не видела. В Милан въехали ночи. Миновав районы, похожие на промышленное, непременные спутники любого европейского города медленно закружили по улице. — Ты говоришь по-английски? — спросила Дайнека. — Да, и очень хорошо. С готовностью отозвалась Даша. Сейчас подъедем к отелю. Пойдешь и спросишь, сколько стоит двухместный номер и есть и парковка. Хорошо? Ага. Даша была готова к действию. Ей давно хотелось поучаствовать в процессе. Машина остановилась у большого отеля с музыкальным названием «Вагнер». Даша в тот час забежала в подвиг. Спустя десять минут вернулась обескураженная. «Ну что?» – спросила Дайнека. «Он водил меня в номер». «Кто?» «Портье». И показывал кровать. «Ну и что?» — Ничего, — бурнула Даша. — 120 евро. Они поехали дальше. — Знаешь, они так смешно выговаривают слово «евро»? Даша засмеялась и передразнила партию. — Эуро! Ну вот, слава богу, а то разнюдилась. Кровать ей показали, улыбнулась Дайнеком. В следующем отеле двухместный номер стоил 40 евро, но мест не было. К тому же это был не отель, а пансион, который, по рассказу Даши, оказался похож на густо населенный дом из старого итальянского фильма «Времен, неореализма. Они долго кружили по городу. Пока наконец, выбившись из сил, они остановились у отеля Rex. Совсем близко к Крайне. Вместе вышли из машины, и Дайна кое-решила: сколько бы ни стоил номер, они заночуют здесь. Всё, склад вопрос, как нельзя лучше. Двухместный номер стоил 67 евро, не больше, не меньше. Забрав у портье ключи, они молча вошли в них, похожий на застеклённый книжный шкаф и поднялись на седьмой этаж. Номер оказался просторным, Оглядывая стены, обитые бордовой портьерной тканью, Дайнека подумала, что все в этой гостинице напоминает загородный пансионат для ответработников до перестроечных времен, хотя она никогда там не бывала и не представляла, что это такое. Спустившись утром к завтраку, девушки очутились в занятном помещении, похожем на бомбоубежище, что, по мнению Дайнеки, делала отель еще более похожим на пансионат. Шагая по крутым высоким ступеням, она едва не скатилась вниз. Завтрак в Рикси был отменный. что окончательно примирило их с этим странным неитарьянским отелем. Когда девушки благополучно покинули гостиницу, им на глаза попалась вывеска прокатной автомобильной конторы. «Как, кстати, нам нужно поменять машину!» Дайныке припомнился обычный шпионский трюк. «Зачем?» – спросила Даша. «Нужно!» – не вдаваясь в объяснение, ответила Дайныка. В прокатной конторе ей в голову пришла удачная мысль. «Скажите, пожалуйста», – обратилась она к девушке, сидящей за монитором. «Могу вам чем-то помочь?» Спросила та. «Я ищу своего друга. Он арендовал машину в Риме, а куда поехал, не знаю». Девушка вежливо улыбнула. «Простите, нам запрещено давать подобную информацию». «Жаль». Дайнека с грустью отвела глаза и направилась к стойке оформления заказа. «Постойте», — окликнула ее девушка. «Как его фамилия?» «Мочульский». Дайнека не верила своему счастью. Через минуту она получила ответ. «Он сдал машину в Милане. Вчера в пять часов вечера». «Спасибо. Огромное вам спасибо. Стойте, снова заговорила девушка. Не знаю почему, но ровно через час ваш друг взял другую машину. Странно, ведь он потерял скидку. Дайнека поняла. Не сговариваясь, они с Костиком совершали одни и те же действия. А это значило, что он тоже опасается погони. Понимая, что новая просьба зашкаливает по степени натости, Дайнека проникновенно взглянула в глаза девушки. Знаете, жить без него не могу. И это была почти правда. Той только разница, что к любовным делам она не имела никакого отношения. Мне очень нужно его найти. В лице девушки отразилось смятение. Однако бросив взгляд на мужской портрет, стоявший на рабочем столе, она решила: "Давайте ваш телефон. Как только в базе появится информация, я немедленно дам вам знать". Дайник записала номер мобильника и поблагодарив девушку, отправилась за машиной. "Есть Альфа Ромео. Вас устроит этот автомобиль?" спросил дежурный агент. "Да, конечно". восхит Одайнека. Она стала патриотом итальянской автомобильной промышленности. Их новый автомобиль Вёсни чуть не хуже прежнего. Но теперь у Одайнеки появилось чувство большей безопасности.